сорвали сделку, которая могла стать эпохальной. Они позарились на деньги, не сообразив, что у внешторговца связи, знакомства в высших сферах. Рекомендательные звонки его открыли бы им двери еще более респектабельных и перспективных квартир. Ошеломленные собственной глупостью, таращили Мустыгиной глаза на Андрея, перестав дышать. Ночь прошла в безжалостном самобичевании. Утро увидела братьев обновленными и перерожденными. Голубыми пронзительными глазами смотрели обновленцы на стены квартиры, на бараке под окном, на расстилавшуюся столицу, на мир, на мир который будет покорён несмотря на допущенную ими преступную халатность. И чтобы еще раз не опростоволоситься, братья завели картотеку на перспективных клиентов, собрали в далеко идущих целях обширные сведения о тех, с кем выгодно общаться. Первым в картотеку попал Андрей. Братья имели на него серьезнейшие виды, полагая, что в скоротечном мире могут возникнуть понятные только Сургееву виды коммерции. Бумаге Мустыгиной не доверяли, досье хранилось на магнитофонных кассетах и шифрованно. Идею подсказал тот, кого они уже не осмеливались называть лопушком. Работая с прицелом на будущее, братья не забывали про день текущий. Телефон в их комнате звенькало трещал почти круглосуточно. И однажды они получили весть о канализационной трубе, лопнувшей в радиомагазине и залившей подсобки и подвалы. Двадцать с чем-то подмученных магнитофонов Яуза были не без помощи братьев, сактированы и проданы им же за бесценок. Доставленные на дом, осмотренные, обсушенные и отремонтированные, яузы разошлись за несколько часов. Ужасающая вонь стояла в квартире, но многотысячная выручка того стоила. Запах сортира решено было нейтрализовать одеколонными парами немытых девок, поселенных в бараках, что поблизости. Особо эти, по оргнабору, доставленные в Москву, как излейки поливали себя дешевыми духами, и если, прикинули братья деревенщину, подпоить-допустить в пляс, квартира провентилируется быстро. Радиола, выставленная на балкон и заоравшая на всю округу, оповестила о начале представительного приема в известной всем девкам квартире на пятом этаже. Желтый дым расстилался по двору, горели первые кучки опавших листьев, и дым напоминал Андрею такие же сентябрьские вечера в Гороховее. На огородах трудолюбивые, как муравьи-горожане, идет уборка картофеля, зеленная ботва собирается в куче кое где уже тянется к небу дымок детвора завороженно смотрит в костер откуда выгребут сейчас обугленные картофелины